Катька потихоньку подрастала, но все равно болела без конца. В саду ее обзывали глистой за вытянутость, и бледность. В сад ходить она, конечно, любила, но ее все равно тянуло домой. К Тимке, к своим любимым бабушкам, к нежной красавице-маме, к папке, высокому привысокому, огромному при огромному, такому, что приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть его всего целиком с ног до головы. Она обожала, когда он хватал ее на руки, и она могла взглянуть сверху вниз с высоты его космического роста, и даже мама из этого космоса казалась миниатюрной и улыбалась красивыми зелеными глазами. Как Катька ценила эти моменты. Хотя нет, ценить с полным пониманием этого слова она не могла, она всем своим детским нутром просто подсознательно чуяла, что эта родительская нежность дает ей силы, заряжает ее на будущее счастьем и щенячьим восторгом. И бабушки ее прекрасные, заботливые улыбчивые всегда были дома. Литка, которая звала ее козочкой. И прабаба Поля, величавшая ангелочком. А про Тимку уши говорить нечего. Красавица и умница, знающая свое место в семье. По иерархии считал себя вторым после Роберта. Хотя женщин слушался, но в полуха, так между делом. Катьку обожал. Мала, бледна, худа, беззащитна. Вот он все свои невостребованные отцовские качества к дитю и применял. Так зачем Кате вообще надо было ходить в этот детский сад? Дома днем все было тихо, мирно, сонное царство. А вечером, ближе к ночи, набегали гости. Как саранча, подчищали запасы съестного и выпивали запасы выпивательного. А главное, шумели. Вместе с гостями нередко стучались разбоженно рассерженные соседи, но гнев их быстро улетучивался. Появлялась робкая улыбка, как только они видели Роберта, который радостно распахивал дверь и приглашал их войти и присоединиться. А войдя, соседи преображались и сами уже становились гостями, подшумливая, зычно покрикивая и не сдержанно хохоча. А на следующий вечер заявлялись, как старые знакомые, таща подносы с бутербродами или кастрюли с домашними салатами. Так перезнакомились со всеми верхними, нижними и боковыми соседями. Поля, конечно, ворчала, пыталась взывать к совести детей, что хоть ночами отдыхать надо, но какая у молодежи совесть, смешно даже. Работала она для своих восьмидесяти многовато, с утра до ночи простаивая в цветастом фартуке у плиты с поварешкой в руке. Все варила и пекла, жарила и выдумывала новые рецепты, чтобы накормить ораву своих и чужих. С особой ответственностью готовила для правнучки, пытаясь оздоровить ее всеми возможными способами. Какое счастье, что я еще помню идиш. На идише, кстати, очень хорошо жаловаться на жизнь. Ну, а Зохинвей, кто меня тут особенно поймет? «Я тут как в преисподней у котла с грешниками». Поля погрозила кому-то невидимому поварюшкой. Она не могла отойти от плиты, так как варила секретно-лечебный бульон для Катьки. Та снова заболела. На кухне у окна стоял Сева и смолил свой беломор, выдыхая дым в открытую форточку. «Да ладно вам, Полина Исаевна, ежели вас лишить этой преисподней, то вы моментально зачахнете? С поварюшкой вы замечательно смотритесь, есть вас что-то эдакое, внушительное, маркетанское». А вы втроем с Жоркой и Камилкой стало быть регулярные войска? Я тебя умоляю, я сейчас заплачу от умиления. Полина Исаевна, в нашем возрасте мы уже совсем нерегулярные, смею вас заверить. Ах ты, паскудник, он со мной еще шутки шутит. Слишком уж ты засорен. Сейчас как получишь ложкой полбу? И как эта литка вас еще терпит? Это любовь, Полина Исаевна. Просто любовь. Расплылся в улыбке Сева и пыхнул едким беломором. Вы же меня знаете, Полина Исаевна. Я на 99 процентов вполне скромный, благопристойный и домашний человек. Ну ох уж этот один процент. Да ладно тебе. Хорошо, что вашу экзотическую любовь с Литкой Фёдор Степанович немного разбавил. Правильный он мужик, скажу я тебе. Может, и внешней красоты особой в нем нет, но вдумчивый, основательный, с интересом к жизни, а не свистун, как некоторые. И представь себе, с ним любопытно разговаривать. Пересказал мне недавно Атьматова, Прощай, гульсары. И знаешь, я прониклась, талантливо пересказал. Да, экземпляр он, конечно, не выставочный. И вы мне хотите намекнуть, что наша Литка снова собралась замуж? Челюсть Севы слегка отвисла. Все ее предыдущие мужья были как-то не очень хороши мозгами, если с такой-то женщиной не смогли найти общий язык. Понимаешь, Севочка, я пришла уже к такому возрасту, что могу говорить все, что хочу. Вот и говорю, что плохих мужей не бывает. Бывает первый, второй, третий. Хоть и практики у меня в этом не было, зато наслушалась историй за жизнь. Я тебя умоляю. А Литку ты знаешь, ей мозги в мужике не главное. Засмеялась Поля и подмигнула. Наверное, ей просто не того калибра попадались. А этот, на первый взгляд, очень порядочный. Две бабы было, и на обеих женился. Но Литка про замужество даже не думает. И вообще ей помоложе нравятся. Этот хоть и лицом не вышел, но душой по Литкиным словам прекрасен. А прекрасный человек — это тебе не рейсовый автобус. Следующий не придет через десять минут, как не жди. Поля на секунду задумалась. Хотя наизнанку Литка его вывернуть не сможет, чтобы всем эту его внутреннюю красоту показать. Ну ладно, мы тут не советчики. Все, тему любви мы продолжать не будем. Не к месту это. Я Катю суп варю. Для этого особая атмосфера нужна. «Атмосфера для супа, для обычного бульона. Не смешите меня!» Удивился Сева и снова пыхнул в форточку. «Сева, ты говоришь, обидно. Обычный или необычный, это мы обсуждать не будем. А то, что мой бульончик, деточке помогает, это факт. Хотя трудно, конечно, из магазинных курей суп варить. Долго они себя отдают. То ли дело из базарных. Мы тут с Литкой на Киевске повадились. Там бабки приезжают, ранья на электричках и стоят у вокзала». Так вот там у них курей иногда и берем. Так знаешь, я заметила важную вещь. У магазинной нет внутри яичек, а у бабкиных целые грозди, завязи прям. И куры желтые, жирные, красивые. Это как же так? Куда деваются яйца у государственных курей? И спросить-то не у кого. Почему бабкины куры краше государственных? И бульоны из них не сравнить? А еще как-то раз мы в Березке венгерских купили». Одно загляденье, и упакованы красиво, в прозрачном целлофане, уложены так компактно, крылышки подогнуты, ножки спрятаны, словно она и не курится вовсе, а думочка под голову. Сплошной восторг. Ну, в «Березку»-то особо не набегаешься, это так, по праздникам. У робочки чеки от поездок остаются. Вот что-то на хозяйство и идет. Но магазин «Березка» это, должна тебе сказать, знатный. Я туда как турист хожу». Глаза разбегаются, прямо входишь в коммунизм, как он есть. Ты там был хоть раз? — В коммунизме? — усмехнулся Сева. — В березке, шутник. При входе стоит швейцар и проверяет, есть ли у тебя чеки, словно ты не в магазин, а в театр пришел. А там и правда театр. Я прямо вошла в восторг. На прилавках всякая невидаль, причем в таком разнообразии, какого я в жизни своей не видела, мать моя, даже до революции в Астрахани. А запах... «Ну как тебе объяснить? Я вот за границей ни разу не была, но мне кажется, что там на каждом углу пахнет именно так, как в этом магазине. Чем-то таким, что сразу понимаешь капитализм. Аж ноздри щекочет, когда вдыхаешь. Знаешь, чем?» Поля на секунду задумалась, подыскивая слова и будоража свое воображение. «Дорогой конюшней». И от смелости такого сравнения даже вытаращила глаза и закинула далеко на лоб брови. «Да, именно так. Дорогой конюшней. Именно дорогой и чистый, но все же конюшней. Может, это мне кажется от классовой ненависти, как думаешь? В березках этих просто какой-то разврат. Там продается не просто еда, а еда в возвращенном виде». «Господи, Полина Исаевна, о чем это вы?» Сева, перестав курить, подался вперед и по-ленински прищурился. «А все о том. Я в первый раз, как показала чеки швейцару, так очки надела и вперед». Обсмотрела все внимательно, словно комиссия ОТК. Два часа там провела, все разнюхала, словно меня во вражеский тыл во время войны забросили. И знаешь, что меня убило? Не изобилие, которого нет в наших обычных магазинах. Нет, я об этом и не говорю. Поля грустно посмотрела на ласково булькающий бульончик, сняла ложкой не понравившуюся ей жиринку и продолжила: А представь такую картину. Там на витрине, редком лежали куропатки. Белая, серая и куропатка красная. Разные они были не по цвету, а по названию. Я специально поинтересовалась, на вид-то одинаковые, и каждая с ценником, всё как положено. Такой прилавок под названием «Мясо-дичь». А тут тебе еще и фазаны, эти терева, и рябчики с глухарями. Я так рот и открыла. Где же это видано, чтобы ради капиталистов так природу оголять? Чтоб такой тебе выбор был» птицу из красной книги забивать и на блюдечки им нести, представляешь? Меня эти разноцветные куропатки добили. Ради чего им так жопу лизать иностранцам этим, мать моя? Я даже заскрипела от безысходности оставшимися зубами. Позор какой. «Ну, видимо, валюта нужна, вот они и стараются», — предположил Сева, жадно глядя в кастрюлю. Поля поймала его взгляд, зачеркнула половником тягучей ароматной субстанции и не жидкости, и не твердости, а нечто среднее по консистенции, чуть подрасплывшегося янтарного желе. Налила и протянула дымящуюся тарелку севки. Вот, попробую, Еще не дозрел, правда, бульончик, но уже можно. Тут секретов-то и нет никаких. Свежая курица, хорошая водица, терпение и нежность. И все получится. Что называют еврейским пенициллином? Им называют куриный бульон. Ты себе бульон-то варишь? В основном борщ. Почему-то слегка покраснел сева, словно речь шла об измене, если не родине, то лично поле. Ну вот вечная борьба бульона с борщом. Это не дело не уметь хороший бульон варить. Учись, пока я жива. Берешь курицу, лучше старую, двух трех лет. Она медленно будет отдавать себя и не развариваться в кашу. Опаляешь ее на огне, чтобы ни одного пера не осталось. Ни к чему это не бритость, не гигиенично. Так вот, кладу ее целиком и заливаю холодной, понял, холодной водой. Если скажут горячий, плюнь в того, кто такое сказал, и никогда больше с тем человеком не общайся. Только целиком и холодной. Повтори, только целиком и холодной. Завороженно, как заклинание, повторил Сева. А если скажут сливать первый бульон, так и это да». Хотя вкус будет жиже, но зато дитю полезней. Раньше я никогда не сливала, но врачиха научила. Пусть прокипит минуты три и сливай. Весь мусор за эти три минуты из курочки уходит. Потом ее промой. Кастрюлю хорошенько отдрай, а лучше новую возьми и снова залей курицу холодной водой. И стой на страже. Как только бульон закипит, убавь огонь, бросай целиковую морковку, пришпаренный на сухой сковородке неочищенный лук И, возможно, чеснок. Возможно, потому что, если ты любишь его вкус, клади в конце мероприятия, а если нет, кидай в начале. Или наоборот. Чего-то я все забывать стала. Но главное, ни за что не давай потом воде кипеть ключом. Это в готовке, думаю, самое важное. Никогда не давать бульону кипеть и бурлить. Бульон должен быть все время на грани. Вот-вот закипит, но не судьба. И снимай пену, и все, что там всплывает». Посоли, кинь перчик горошком, кореньев и зеленой петрушки. И томи часа три. И смотри на результат. Чем больше в бульоне плавает маленьких звездочек жира, тем оно вкуснее получится. А если одно большое жировое пятно, значит, не научился еще. Понял? Конечно, мне кажется, да. Надо будет на днях сделать. О результатах доложу. Приставил Сева руку к воображаемому козырьку. Я тебе еще про березку не дорассказала. Меня вот еще что поразило. Там куры лежат по национальности. Представь себе, болгарская, польская, венгерская, потом курица из ГДР и курица из ФРГ. Ну и наша. А самая дорогая какая, знаешь? Точно не наша, оторвался от бульона Сева. Именно капиталистическая, из ФРГ. Почему такая несправедливость? По какой такой причине? Поля подняла руки к потолку, и мелко ими заморосила».